Ты узнал всё, и перст всемогущего указал на тебя. Алексей, корона шведских королей, потерянная Карлом XII, утонённая Мазепой, в моих руках. Алексей, встань. Степанида Ивановна сверкая глазами подняла руку. Волнение её должно быть передалось Алексею Алексеевичу. Когда генеральша приказала встать, он здоровой рукой оперся о кровать, приподнялся до половины, вдруг икнул громко, закинул голову и повалился с дивана на ковёр. Присев около мужа, генеральша стала царапать себе лицо, потом легла на Алексея Алексеевича и застыла так на много часов. Омытый, одетый в парадный мундир со всеми орденами и лентами, третий день лежал Алексей Алексеевич в зале на столе, скрестив на груди большие руки. Павлина, опухшая от слез и довольная, что сподобилась походить за таким покойничком, распоряжалась похоронами. У аналоя между двух свечей не переставая читали монахини. Третье свечата единственно светило в лицо мёртвому Алексею Алексеевичу. Смутно были озарены зеркала, занавешенные чёрным тюлем. Огромный гроб и подле маленькая генеральша, комочком сгорбленная на своём стуле. Сложив руки на коленях, склонив голову, терпеливо ждала Степанида Ивановна, когда в столовой пробьют часы. Тогда она приподнималась и заглядывала мужу в лицо. Ей чудилось, вот Алексей Алексеевич очнётся от ужасной неподвижности, улыбнётся ей живыми губами, облезнёт на них полоску сукровицы. Но ни один волос генерала не шевелился. Хотя сквозь жёлтую кожу щёк, как будто просто подрумянец. Может быть, играл это свет свечи. Генерал же терпеливо садилась, опять ожидала, жалобно иногда в недоумении улыбаясь. На третьи сутки появился в комнате священник, диакон и мужики. Отворили все двери и ставни. В душную комнату ворвался день, и от синевы его света генерал сразу позеленел. Степанидов Ивановна испугалась и отошла к стене. Священник облачился в бархатную с серебром ризу, дяг кашлянул в кулак, забасил густо, все запели. Генералша подумала, что Алексею Алексеевичу приятно слышать, как о нём скорбят и поют. Наконец, павлина брякнулось около гроба, и все пошли прикладываться к мёртвой руке. парни с белыми полотенцами, толкаясь, отодвинули свечи и подняли гроб на плечи. Генеральша побежала за ними, умоляя поосторожнее, братцы, не толкать и не тревожить Алёшеньку. Топочая его понесли ногами вперёд, в раскрытую стеклянную дверь. "Куда вы?" спросила генеральша. Но ей не ответили и всё несли с крыльца на двор, через платину, по дороге в гору, мимо свиных овражков в монастырь. Спотыкаясь, спешила генеральша за гробом и удивлялась, чего же она не понимает. Для чего нужно ей так далеко бежать на деревянных ногах? В церкви подошла к ней мать Глендуха и поцеловала бы в губы, измочила слезами. После службы опять шопотом споря и толкаясь, понесли парня Алексея Алексеевича на мирской лужок и, опустив гроб, наложили крышку, стали заколачивать гвозди. Тишевы окаянные сказала генеральша и заглянула в глубокую яму. Туда на верёвках опустили гроб. Священник первый бросил горсть земли. Вы в него землёй бросаете? спросила генеральша и снова заглянула вниз, где на глинистом дне лежал Алексей Алексеевич. Как можно? Он привык спать на мягкой постели. Она раскрыла широко глаза и часто-часто затрясла головой. Поняла она наконец то, что все эти дни было от неё скрыто. Она поспешно подобрала платье, чтобы прыгнуть вниз к мужу, не оставить его одного навсегда. Но Степаниду Ивановну схватили и повели к экипажу. Она вырвалась и опять побежала. Тогда её с руками закутали в палет, положили в коляску и погнали. Ахиллеса и Геркулеса и долго ещё крестьяне неторопливо расходясь, слышали удаляющийся по дороге тонкий крик: "Алексей! Алексей!" Дома генерал Шабес памятела. Павлина спрыснула её сугалька, это помогло. И Степани Де Ивановна как каменная пролежала до вечера в неубранной постели. На закате внезапно поднялась, оправила платье и, крикнув Павлину, пошла со свечой по комнатам, заглядывая во все углы. Так обошли они весь низ дома, где в необитаемых покоях пыльные окна были тёмные и страшны. Поднялись сонечки на белой энтресоле, Спустились по скрипучей лесенке обратно и остановились перед кабинетом. Как ты спал, хорошо? громко вдруг сказала генеральша. Голова не болит? А у меня, знаешь, самые темя ломит. И она, прикрывая ладонью свет, вошла в кабинет. А Паулина поползла по коридору. Не помнила, как очутилась с кухни, где сейчас же рассказала, что генеральша разговаривает с мёртвым барином. В кабинете Степанида Ивановна поставила свечо на курительный столик и приглягла на диван. "Знаешь, Алексей, любовь наша не угасла. Нет, нет. Я как прежде влюблена в тебя. Я много передумала за эти дни и решила, что несправедливо тебя обижала. Я хочу сегодня просить у тебя прощения". Она оглянулась, вздохнула коротко, посидела ещё при горелись и побрела к себе. В дверях обернулась, сказала: "Спи спокойно". У себя она затворила окно. Дождь в него наплюхал лужу на ковре. Сильный ветер шумел деревьями, лепил желтые листья к стеклам, подвывал в трубе. Присев перед зеркалом, Степанида Ивановна сняла чипец, из флакона налила на плечи и грудь густых духов и, подняв свечу, стала разглядывать свое лицо. «Ничего еще, я все-таки хороша, нужно очень следить за собой». Заячьей лапкой она нарумянила ярко щёки и уши, подвела угой брови и надела парадную наколку из кружев. "Видишь?" она жеманно улыбнулась. "Это ещё не всё". Вынмила тёмно-красные каралы, окрутила их кругом шеи, в левую руку взяла кружевной платочек, правую подняла и, погрозив пальцем, оглянула всю себя в большое зеркало. Голова у неё затряслась. Потом она аж глад два канделябра на стене, легла на постель и, повертевшись, проговорила громким шёпотом: "Что же ты не идёшь?" Прошло долгое время, и генеральша зашептала: "Знаешь, Алексей, я почему-то всё вспоминаю поход на Дунай. Ты приходил уставлый в палатку, а сейчас уже засыпал. На мне было примиленькое чёрное платье. Я садилась подле тебя и всё глядеева. У тебя во сне горели щёки. Нельзя было не любоваться тобой." Теперь мне очень жалко, что умерла наша дочка. Она так мило перебирала пальчиками. Она была похожа на тебя. Алексей, я вот уже час как разговариваю, а ты не идёшь. Тебя, наверное, задерживают по этому делу. Пожалуйста, сразу не соглашайся быть королём. Откажись, по крайней мере, один раз. Потребуй, чтобы весь народ просил тебя взойти на престол. У меня много жемчуга. Ты ведь знаешь, жемчуг умирает, если его не носить, а в земле опять оживает. Мой жемчуг 200 лет лежал под землёй. Алексей, для тебя я добыла из земли сокровище. Что же ты медлишь? Генеральша прислушалась. Ветер хлестал дождём в окно, обсыпалась штукатурка в печной трубе. Мрачно выл угол дома. Алексей, может быть, ты меня обманываешь? Привстав сказала генеральша. Может быть, к тебе пришла она? Я понимаю твою комедию. Ты подстроил, чтобы тебя похоронили, и там хочешь встретиться с ней. Она всю жизнь душила меня по ночам, теперь она смеётся. Иди ко мне, оттолкни её. Это ты его убила. Алексей, Алексей. Генеральша соскочила с кровати, тряся головой, сжала кулачки. Ты воспользовался гадким случаем, чтобы обмануть. Я отомщу. Степанида Ивановна стремительно побежала в кабинет, ощупала пустой диван, кресло, углы за шкафами и остановилась, тяжело дыша. Они там, у церкви, на погосте, там встретились. Сняв со стены двуствольный пистолет, генеральша побежала в прихожую, накинула плед и открыла стеклянную дверь на веранду. Мокрый ветер подхватил её покрывало, сорвал иsсёк дождём, закрутил её иссохшее тело. Обеселенная упала Степанида Ивановна на каменные холодные плиты. Дверь как будто звякнула. Прошептала Фанасий, сидя на лежанке. Слушай-ка, приключили? Не случилось ли беды какой с нашей барыней Павлиной? Пойти посмотреть. Взяв коптилку, пошли Афанасий и Павлина, подсовывая друг друга, пугаясь скрипящих половиц туда, где под дождём лежала обезумевшая Степанида Ивановна.